Едва ребята расселись, подошли Гронский и Ленц. Поздоровавшись, они сели чуть ближе к двери и еще какое-то время оглядывались на коммуникативную панель, любуясь появившимися на ней собственными фотографиями. Пришёл Риппер и коротко кивнув всем, устроился в задней части салона, прямо под камерой слежения. Система и его успешно опознала, поставив его фото в ряд с остальными. Юрик отметил что на репере новый китель сидел как влитой, не то что на остальных. Осталось две минуты, заметил Митчелл, глянув на огромный циферблат, размещенный на стене высотного здания. Вон уже и мистер Паул идет», — сказал Ленц. Ночбес с ходу запрыгнул в салон и сказал: "Все прибыли. Отлично. Поехали, серж". Вагон бустронулся. А мистер Рискин спросил Митчелл: Он прибудет самостоятельно. Возможно, он уже там, ответил Пауль и, задержав взгляд на Риппере, сел на свободное место. Миновав пару самых оживленных кварталов, вагон-бус выбрался на радиальное шоссе и помчался на восток. По обе стороны шестиполосной проезжей части стали расти защитные экраны: сначала прозрачные, а потом и полностью глухие. И смотреть в окно стало неинтересно, разве что на полосу встречного транспорта. Поскольку разграничитель между направлениями был собран из прозрачных конструкционных блоков, в тех местах, где прежде были аварии и машины бились о разграничитель, прозрачный материал стал совершенно белым. И глядя на проносившиеся мимо грузовики роботы, Юрий думал о том, что будет, если эдакая махина потеряет управление и попытается перешагнуть через барьер. Однажды он видел ролик, где похожий грузовик ломал ограждение и сметал все на своем пути. "О чем думаешь?" спросил Митчл. "Да так, ни о чем», – пожал плечами Юрик. "Я думал о той девушке". Юрик посмотрел на товарища и вздохнул еще раз. "Зачем о ней думать? Ты же видел, какая она, в какой машине, и какой рядом Альберт, весь такой важный и значительный. Так ты его знаешь?" Да, я же тебе уже рассказывал. Он тоже учился в нашей гимназии. Видя, что Юрик отвечает, нехотя, мичал от него отвязался. И следующие полчаса до базы они ехали молча. Вся группа оживилась, когда вагон-бус свернул на неприметную, укрытую в зарослях дорогу, о которой не предупреждали ни дорожные знаки, ни указатели. Вскоре он притормозил у автоматизированного пропускного пункта, где электронная система безопасности считала код пропуска, вшитого в панель на боку транспорта, после чего торчавшие из дорожного палатна блокираторы убрались, и вагон-бус проехал за охраняемый периметр. Еще через сотню метров показались ворота и высокий забор, из-за которого выглядывали постройки складского типа, собранные из гофрированного пластика. Створки ворот разошлись, Вагон-бус проехал на территорию перегрузочного пункта и, прокатившись еще немного, остановился возле ряда других машин. Это были беспилотные броневики, имевшие лишь смотровые щели, в которых устанавливались оптические низковолновые датчики, умевшие воспринимать реальность в сотнях различных спектров, недоступных человеческим органам чувств. "Нам выходить?" спросил Ленц и нервно сдернув кепи, провел рукой по своим обессвеченным волосам. Не было команды выходить, поэтому сидеть на месте, сухо ответил Пауль, даже не посмотрев на спросившего. Водитель вагон вагонбуса неслышно зевнул, прикрыв рот рукой. Юрик, вытягивая шею, старался рассмотреть, кто стоит возле представительской машины мистера Рискина, какие-то странные личности. Что там? спросил Митчелл, так же как и его товарищ, пытаясь рассмотреть гостей. Юрик не ответил. Здоровенная правда. Правда? Но это из-за доспехов. Не только, возразил Гронский. Они на пол головы выше мистера Рискина, а он очень высокий. Мистер Пауль, а вон там корма из за чужой машины торчит. Это наша БМ? спросил Ленц. Он то садился, то вставал, вертел головой и мял кепи. «Все скажут в свое время. Просто сидите и ждите. Юрик с Мичелом переглянулись. У них тоже было много вопросов. Но обстановка требовала терпения, и они стали ждать, разглядывая из окна два незнакомых им броневика, на которых прибыли гости. Машины выглядели более приземистыми по сравнению с БМ, и вместо шести колес у них было целых восемь. Смотровых щелей оказалось больше, а определить, где находились погрузочные ворота или вход для экипажа, было невозможно. Может, двери с другой стороны, высказал предположение Митчелл, угадав мысли Юрика. Увидим. Гости приехали 40 минут назад, а Рискин за полчаса до них. Первым делом он проверил охрану и лично обошел все узлы электронного контроля, не ограничившись докладом начальника местной охраны. Штат из 20 бойцов получил боеприпасы усиленного могущества и полный комплект защитной амуниции. Одновременно были задействованы полдюжины дронов, которые взлетели с крыши административного блока и принялись осматривать район. Приближался ответственный момент, и Рискин не исключал осложнений как со стороны каких-либо неизвестных злодеев, так и со стороны важных гостей. Он совсем их не знал, не понимал их мотиваций, и происходящее требовало осторожности. Местная команда охранников была занята своей работой, Они непосредственно прикрытием Рискина занимались четверо прибывших с ним бодигардов из центрального офиса компании. Он полагал, что предстояли какие-то утряски и ответы на неожиданные дополнительные условия и требования мистера Ломкритчера, а торговаться с ним возможно только когда спину прикрывают надежные бойцы. Как приятней идти на допрос, одетым или голым. Тогда в гостях на заброшенной базе он чувствовал себя именно голым и беззащитным. Наконец открылись ворота, и показались гости. Две их диковинные машины проехали по двору и встали в ряд с тремя БМ компаниями. Затем открылись боковые дверцы, из машин вышли партнеры, сам мистер Ломкритчер и трое охранников. Важный гость прибыл всего с тремя бойцами, но какими? На пол головы выше бодигардов Рискина, заметно шире в плечах, затянутых в пары синтетик. доспехи с функцией генетического поглощения и частичной контраннигиляции. Даже выстрел в упор из штурмовой винтовки стал бы для них не более чем средним ударом кулака. Рискин с трудом скрывал удивление, поскольку знал цену бронежилета с подобными эффектами. Его компания не могла бы пойти на такие траты, а тут полные комплекты. Броневики также удивили Рискина. Он давно работал в охранном бизнесе и ничего подобного не видел. Это была совершенно другая философия бронемашин. Они имели каплевидный силуэт и продольные ребра жесткости. Машины походили на ядовитых морских присмыкающихся, и скорее всего, их внешний вид был как-то связан с системами защиты и вооружения, интегрированными в общий охранно-оборонный комплекс. Лумкричер сегодня старался выглядеть человечным. Он шагнул навстречу Рискину с протянутой рукой, и они обменялись рукопожатиями. При этом Рискин, обученный множеству психологических методик тестирования, не смог понять по особенностям рукопожатия гостя практически ничего, поскольку здесь имелись и нервозность, присущая новичкам, и высокая подача руки, свойственная параноикам, и крепкое рукопожатие, открывающее натуру склонную к внешним эффектам. Также было замечено сухой ладони, характерная для людей глубоких, в чем то даже философов. Как настроение, коллега? спросил Лум Кричер. Немного волнуюсь, сломал устоявшуюся схему ответа Рискин. Я тоже не поддался стандарту гость. У вас прекрасные будигарды. У вас тоже обновления и броневички? Лум Кричер посмотрел на тройку БМ, но насмешки и презрения в его взгляде Рискин не уловил, только интерес. Вы выбрали, на которой будет выполняться рейс, спросил гость. Вы генеральный заказчик, за вами и выбор. Вот как? Лумкричер на мгновение задумался. А давайте пусть будет самый дальний броневичок. Пусть будет, согласился Рискен. Когда станем перегружать? Да прямо сейчас, если у вас все готово. У нас все готово. Если потребуется автопогрузчик, Ризкин указал рукой настоявший неподалеку беспилотный беспилотный помощник с двумя грузоподхватами и вспомогательным манипулятором. "Нет, что вы?" отмахнулся Лун Критчер. "Груз совсем не тяжелый. Идите, открывайте тарный отсек, а мы принесем груз". Рискин кивнул и направился к дальнему броневику, который выбрал гость. И за ним то и дело оглядываясь на странных гостей, молча проследовали четверо его телохранителей. Остановившись у кормы броневика, Рискин достал чип-карту и, поднеся к зоне срабатывания замка, отпер кормовую дверцу грузового отсека. Она поднялась на гидравлическом приводе, преодолев вес брони в пару сотен килограммов, и встала на стопор. Рискин посмотрел в сторону гостей и увидел Лумкрича, который шел с небольшим чемоданчиком в сопровождении всего одного бодигарда. Двое других остались возле машин. Это все?» Уточнил Рискин, не скрывая удивления. «Все?» — подтвердил Лум Критчер, усмехаясь. А вы ждали контейнер восьмого формата? М -м, примерно так. «Ну, берите груз и крепите. С этими словами Лум Критчер протянул чемоданчик, и Рискин, мгновение помедлив, принял груз и невольно качнул, оценивая массу. Что же там такое легкое?» — невольно вырвалось у него. И это скомпрометировало его как профессионала. Извините меня, первый такой случай за все время нашего бизнеса с перевозками. Скажу больше. произнес Произнёс Кричер, приблизившись вплотную и понизив голос. В тарном отсеке, так чтобы не видели охранники, вы можете вскрыть контейнер и взглянуть на то, что будете перевозить. вы серьезно?» Рискин еще раз взглянул на чемоданчик в своей руке, а потом посмотрел прямо в лицо Лумкритчеру. Удивительное дело, вблизи заказчик выглядел совсем не похожим на самого себя, на того себя, каким он воспринимался с расстояния в полтора-два метра. Совсем другое лицо, как будто сложенное из нескольких не совсем подходящих друг к другу элементов. Так что, коллега, поинтересуетесь? Лумкритчер улыбнулся, И два клыка у него во рту засветились неоновым светом. Или Рискину это лишь показалось? Он встряхнул головой и сказал: "Да, я посмотрю. Но ведь тогда нарушится пломба". "Ничего, пломбиратор у меня с собой. Любопытствуйте, коллега, пока представляется такая возможность". "Но для чего такие любезности?", уточнил Рискин. Для того, чтобы вы чувствовали себя более уверенно в этой непростой комбинации. Аргумент. Аргумент. Согласился Ривскин и положив чемоданчик в тарный отсек, в гнездо с бинарными захватами, набрал на наборной панели груза стандартный административный код. Замок сработал, и Ривскин без паузы поднял крышку, под которой оказалась какая-то подарочная коробка с мягкой подкладкой. На ней лежал квадратный 20 на 20 сантиметров кусок прозрачного материала толщиной в пару сантиметров. Вы можете потрогать это, прошептал Рискину на ухо Лум Лумкритчер. Рискин поначалу хотел отказаться. Он и так нарушил все профессиональные коды, поддавшись на соблазнительное предложение заказчика, но не отказался и повозил пальцем по поверхности материала. Ничего особенного, просто кусок прозрачного пластика. Уж не изощрённо ли это подстава, пронеслось в голове Рискина. Обмана тут никакого нет, перехватил его мысли мысль Критчер. Просто хорошая маскировка. То есть это не то, чем кажется. Вот именно. Лумкричер отстранил Рискина и закрыв чемоданчик, поднёс к приёмному устройству чип, ставя замок на блокировку. Замечательно, произнёс Рискин. Осталось добавить в сопроводительные документы кое-какие дополнения. Я думал, у вас все готово. Готово. Только там стандартное описание стандартного груза, а тут такое. Но это недолго, Десять минут, не более.